Глава одиннадцатая. Я озадаченно почесала в затылке. Точнее, хотела это сделать, но в последний момент вспомнила о местной сложной прическе и только вздохнула. Посмотрела на зареванную пылинку и поджала губы. — По распоряжению главы академии тебе запрещено посещать лечебницу вплоть до момента, пока наказанных не отпустят по домам. — Ну, Джейсин всхлипнула главная героиня он ведь мой жених я люблю его а когда в авантюры его втягивала ты об этом не помнила я не знала что так получится совершенно искренне взвыла ланлинь все должно было быть иначе вообще все вообще я же знала заранее что тут мелкая искательница приключений прикусила язычок и снова разрыдалась я только вздохнула да и что мне с ней делать дитя детем же «Воевать всерьёз, себя не уважать». Но я и пустить её к мальчишкам не могла, потому что от ректора потом прилетит всем троим. «Оно мне надо. Итак, декокты из пауков ночами дистиллирую. Скоро стану похожа на злую невыспавшуюся панду». Парни уже даже не чирикали, получая лечение по всем пострадавшим местам. За простынки не цеплялись, и вообще были не лис с медведем, а две послушные карамельки. «Только грустные такие карамельки». Аж на сочувствие пробивало. И фиг его знает, по какому поводу печаль-тоска. Вслух ни один не жаловался. Ну ладно, лис, возможно, он по своему лотосу соскучился. А медведь чего? Или его тоже аурой покоцела Вроде бы в Дараме Гарема у главной героини не было. Досьон да относился к ней, скорее как к младшей сестре. Как выяснилось вскоре, причина и трагедии оказалась ссора между друзьями. И явно не первая. Оставив пылинку лить слезы у крыльца, я прошла к нужной комнате и тут же сообразила, что обычно являюсь со своими лечебными примочками и пилюлями чуть позже. Поспешила сегодня, имея в виду возможность под шумок смыться из лечебницы до окончания рабочей смены. Выспаться, наконец, если получится. Ну или похимичить в своей секретной лаборатории, что не хуже. Так вот... Остановившись у раздвижных дверей, чтобы поправить смятое ханьфу, прежде чем входить к парням, я поневоле подслушала интересный разговор. «Ты идиот!» — яростно выговаривал обычно молчаливый, невозмутимый и спокойный, как горные вершины, досьон. «Полный идиот! Это надо было додуматься! Бросить Шидзе! Да еще так некрасиво, чтобы связаться с какой-то... Заткнись!» — не менее зло прошипел в ответ домашний лис. Однако, что интересно, Гнева в его голосе было хоть отбавляй, а вот уверенности... И кажется, именно это бесило Юань Шуая больше всего. «Она не какая-то. Лан линь чудесная и достойная девушка, она... Она втравила тебя в самые большие неприятности, какие только могли случиться в Академии, а сама не только вышла сухой из Желтой реки, но даже ни разу не соизволила тебя навестить», — мстительно припечатал медведь. «Да и это ерунда, по сравнению с тем, что девчонка просто дура». «Самоуверенная, наглая и ни капли не симпатичная дура. Куда смотрели твои глаза, брат? Как ты мог вообще отказаться от Шидзе? Ради... Не смей!» Я поняла, что пора вмешаться, когда скрип кровати подсказал, что кое-кто пытается встать, чтобы защитить честь пылинки чем-нибудь посущественнее руганье. «Э, нет, я их зачем лечу?» «Чтобы они сейчас подрались, свели на нет все мои старания, а потом еще и дополнительно получили за такое безобразие, как бойня в лечебнице?» «Что за шум, а драки нет?» Я толкнула дверь коленом, поскольку обе руки были заняты. Одна полами непослушного ханьфу, норовившего распахнуться не по уставу, вторая под носом с зельями, мазями и тампонами из специальной ткани. «Мало вам по сто, Ферул, еще хотите? Это Шидзе». «Может, организовать. Причем без вмешательства старших и без лишних зрителей. Так сказать, в узком кругу, как старшая сестра с младшими братьями. Не надо. Несколько поспешно выпалили оба страдальца. Судя по их взглядам, у парней даже тени сомнения не возникло, что я и правда могу организовать им обоим по заднице прямо сейчас и лично от себя. Ну да, ну да. За те три дня, что я занимаюсь их примочками, они уже привыкли, что слово «с делом» у меня не расходится». А за своей девичьей стыдливостью я всегда могу договориться. «Точно не надо», — демонстративно засомневалась я. «А то, глядите, для вас это шидзе на многое готова, в том числе и поделиться умом-разумом. Кстати, ваша пы... Лан Линь там рыдает у входа в лечебницу, но господин Се Лян строго-настрого запретил ее к вам пускать». Я не могла не сказать этого. И потому что Дуреху было жалко, и потому что скрывать сей факт было бы нечестно и некрасиво. А кроме того, я обещала зарёванной девчонке, что передам её извинения, сожаление и обещание на будущее парням. Дасьон и Юань Шуай слегка зависли, потом несколько минут выразительно переглядывались, продолжая разговор без слов. Видать, вслух ссориться опасались. неправильно делали, между нами говоря. Надеюсь, больше таких яростных и громких споров у них не случится, во всяком случае в моём присутствии. Но дуются друг на друга они все равно. А самое удивительное, что все чаще и чаще я замечала в глазах Юань Шуая некую неуверенность, как только разговор заходил о его новой невесте. Вот и сейчас лис слегка поморщился и мотнул головой, будто отгоняя назойливую муху. В его глазах отражалась внутренняя борьба. Лотос в купе с налетом естественной симпатии к смазливой девчонке или здравый смысл, что же победит? По лицу пробежала целая гамма эмоций, начиная от надежды, заканчивая досадой. Мне даже не на шутку стало интересно, что он себе такое противоречивое думает. Но узнать здесь и сейчас мне было не суждено, ибо накатило знакомое головокружение, а уже секунду спустя я оказалась в этом чертовом нигде. «Сиян, ты в край очумел! Подождать, пока я буду дома, не судьба?» «И на кой феррум? Выдергивать меня снова сюда? Простым голосовым сообщением не обойтись?» Вызверилась я первым делом, с ужасом понимая, что сейчас я благополучно почти не подаю признаков жизни перед парнями, которым явно не безразлична моя судьба. «Да чтоб вас всех! С них станется сразу главного целителя туда вызвать». «Нет времени. Уже началось. Не упусти ключевые точки. Помнишь ведь, кто сегодня должен исчезнуть?» Непривычно серьезным и бесстрастным тоном уточнил Сиян, даже визуально став как-то старше. И, не дожидаясь моего ответа, тут же вернул в лечебницу. Как раз вовремя, чтобы я услышала истошный звон колокола, знаменующий страшное для многих. На Академию напали.